Букер прямо-таки онемел. Так хороша была эта женщина. Открыв от изумления рот, он беззастенчиво уставился на нее, а она стояла у обочины и смеялась. Кожа у нее была невероятно темная, прямо-таки из сине-черная, а одежда, наоборот, вся белая. Ее пышные волосы выглядели так, словно на голову ей уселся и уснул миллион черных бабочек. Она разговаривала с другой женщиной, у той была молочно-белая кожа, а на голове белокурые дреды. Возле них остановился роскошный лимузин. Но обе женщины продолжали спокойно разговаривать, ожидая, когда шофер подойдет и распахнет перед ними дверцу. Букера несколько опечалило то, что лимузин увез темнокожую красавицу прочь. Он, тем не менее, продолжал счастливо улыбаться, направляясь ко входу в подземку, где собирался играть вместе с приятелями-гитаристами Майклом и Фриманом. Но ни того, ни другого в условленном месте не оказалось. И только тогда Букер заметил, что, оказывается, идёт дождь, довольно сильный, но ровный и тёплый. Как ни странно, одновременно светило солнце, так что капли дождя, падавшие снежно-голубых небес, вспыхивали точно осколки хрусталя и разбивались на тротуаре в светящуюся пыль. Постояв некоторое время в одиночестве под дождем, Букер решил все же немного поиграть на трубе, отлично понимая, что никто из прохожих не остановится, чтобы его послушать. Все они, поспешно закрывая мокрые зонты, устремлялись вниз к поездам. Но он был настолько потрясен красотой увиденной им темнокожей девушки, что как только поднес к губам трубу, из нее полилась такая удивительная музыка, какой ему до сих пор никогда еще не доводилось исполнять. Низкие, чуть приглушённые ноты звучали протяжно, даже, пожалуй, слишком, и мелодия словно плыла сквозь светлые струи дождя. Букер не смог бы описать словами те чувства, которые тогда испытывал, но он хорошо помнил, в насквозь пропитанном дождём воздухе витал явственный аромат сирени, когда он, играя, вспоминал ту волшебную девушку. И окрестные улицы – С заваленными мусором тротуарами больше не казались ему грязными. Они, пожалуй, были даже интересными, живописными, благодаря своим винным погребкам, парфюмерным магазинам, салонам красоты, ресторанам, кафе и супермаркетам. Да и жилые дома вокруг, тесно прислонившиеся друг к другу, выглядели дружелюбно. Стоило Букеру представить блестящие глаза той девушки или ее губы, приоткрытые в беспечной улыбке, его охватывало не только жгучее желание, но и странное ощущение того, как тают, растворяются призраки прошлого, тот мрак, который окутывал его все годы после смерти Адама. Он словно шагнул за пределы мрачного облака и испытал почти такое же эмоциональное удовлетворение, как в тот день, когда Адам... Освещённый закатными лучами, катил ему навстречу на любимом скейтборде, ибо там, за пределами мрака, была она. Полуночная Галатея, ожившая и навсегда оставшаяся в памяти живой. А через несколько недель после того, как Букер впервые увидел её, вместе с подругой, поджидавшую лимузин, она вновь попалась ему на глаза. Возле стадиона, в очереди на концерт Black Gauchos. Новый модные группы, быстро набиравшие популярность и исполнявшие смесь бразильского и новоорлеанского джаза. Концерт предполагался только один, и очередь была на редкость длинной, шумной и суетливой. Но как только двери открылись и толпа ринулась вперед, Букер ухитрился оказаться в числе первых. Затем обошел еще четверых людей, стоявших в очереди за нею, и когда толпа стала наконец рассаживаться по скамьям, сумел встать точно за спиной у своей темнокожей красавицы. Воздух был насквозь пропитан музыкой, и благодаря этой особой атмосфере нарушились все правила приличия, ослабли телесные запреты. Сексуальная щедрость изливалась подобно густым сливкам, так что Букер воспринял как нечто совершенно естественное желание обвить руками талию своей Галатеи. Мало того, этот жест был попросту неизбежен, а она не отстранилась, и они танцевали, Танцевали, танцевали. Когда музыка смолкла, девушка повернулась к нему и одарила той самой радостной беспечной улыбкой, которую он всё время вспоминал. Он спросил, как её зовут, и она ответила «Брайт». «Ах ты, боже мой, чёрт меня, побери совсем!» Прошептал он себе под нос.